13.00. Лиза, я, конечно, все понимаю. А говорила с отдышкой, поскольку Лиза позвонила как раз во время занятий в спортзале. Твоя мама человек непростой. Но стоит ли ее винить? В этом просто смысла нет. Она считает себя наивной и, может, даже глупенькой. Но мы же знаем, что это не так. Она видит с тобой рядом только Вадима. И согласись, в этом есть логика. «Какая мама не будет в восторге от такого зятя? Без вредных привычек, собранный, ответственный, всегда поможет. А то, что она не может понять тебя, твои желания, это уже результат, по сути, того, как она тебя воспитала. Ты это не изменишь уже. Так что на твоем месте я бы пока эту рефлексию отодвинула на задний план». «Аня? И ты, Брут?» Лиза задохнулась от возмущения. И тут же ледяной воздух ворвался в легкие. «У меня тут уже двойное предательство, а ты...» «Ладно, Лизок, послушай, она твоя мама, этим все сказано. Ты уже ничего не сможешь изменить, повторяю». «Фух, погоди, беговую дорожку отключу, уже сил нет». «Вот же дьявольское изобретение!» В динамике послышала издавленное пыхтение подруги. «Ох...» Лиза на секунду замолчала. Ладно, признаю, зерно истины в твоих словах есть, конечно. Может быть, я слишком многого от нее хочу в этой ситуации, чтобы она догадалась, чтобы почувствовала. Ладно, это на ее совести остается. Анют, ну что же я такая невезучая? Прекращай, невезучая. То, что произошло, конечно, пакость и мерзость, но бывает и хуже. «Скажи спасибо, что вы не женаты и нет детей. Было бы сложнее. Лиз, успокойся. Ну, допустим, знает он, что ты улетела в Брюгге. Но где он будет тебя там искать? Не думаю, что там две улицы и три дома». «Так-то оно так, но все равно не по себе». «Лизок, а может и правда свалить тебя оттуда? В тот же Брюссель, например. Или вообще во Францию. Там близко». «Я об этом думала, да. Но есть две причины, по которым я хочу здесь задержаться. Во-первых, это Вадим». «Да-да», — Лиза прервала удивленное мычание Ани. «Я должна положить этому конец. Рано или поздно все равно придется встретиться, поговорить и что-то решить. Так пусть это будет лучше рано. После сообщения Вадима у меня такое чувство постоянно, что он мне в затылок дышит». Так и до паранойи недалеко. Вот, а во-вторых, это... Максим. Опаньки!» Аня даже присвистнула. «Зацепил парнишка! Но чем? Ты же его даже не видела!» «Да, не видела. Но, наверное, хочу увидеть. Не понимая, зачем мне это нужно, но хочу. Знаешь, в этой просто мистической случайности есть что-то судьбоносное». Такие встречи не бывают случайными. Я рогатая невеста, и он безотешный вдовец. И Брюге, будь он не ладен. А брюге то при чем? Да не знаю я. Он как будто живой, наблюдает за нами. Я бы даже сказала, толкает нас друг к другу. Ого, мать, ты там не перегуляла по средневековью. Странные мыслишки. «Хотя я тебе говорила, что брюги идеальный вариант в твоей ситуации. Вон, как проняло». «Да уж, точнее не скажешь». Лиза задумалась и вдруг ее осенило. «Слушай, Анют, а я поняла, что делать. Я не буду отвечать Вадиму на сообщение. Я просто посмотрю, как распорядится судьба. Найдет он меня или нет. Вот это действительно интересно». Какие-то кармические прятки, пробормотала Аня. А если не найдет? Если не найдет, я просто через пару дней улетаю домой. А там уже перевожу вещи обратно к себе в квартиру, завожу кота и живу долго и счастливо. А Максим? Максим, да. С ним я встречусь, если получится накануне вылета. Встречусь, чтобы понять, правильно ли я все делала. Эти письма, эти все слова, ожидания. Ну что ж, Лизок, удачи. Мне кажется, ты все правильно делаешь. Только не вздумай растаять перед Вадимом, когда он тебя найдет. А я думаю, что найдет. Только не переиграй в это, Лизок. Решай сама и делай, как чувствуешь.